Глава десятая Дарьяна в первую секунду не поняла, что происходит. С ней, вокруг, совсем что попадалось на глаза, картинка исказилась, казалась другой. Новые звуки и краски взорвали ее сознание. А еще Дарья ощутила страх. Но не свой от тех, кто пытался схватить ее. В груди клокотала ярость, зарождалось рычание. Дарья сама себя не узнавала, чувствуя, как животная злость смешивается с непониманием ситуации, и ее организм выдает что-то невообразимое. «Оставьте ее в покое!» В просторное помещение, в котором оказалась Дарья, вошел незнакомец. Его охранники-мордовороты тут же отступили, повинуясь. «Разве не видите, что наша гостья немного испугалась?» Голос у мужчины был приятным, мелодичным, но вот от взгляда, острого, колючего, темного, как бездна, хотелось спрятаться. «Дарьяна Вольнова, надо полагать!» Даша молчала. Сама не поняла, как такое произошло, но да, девушка спонтанно перекинулась в волка. И, вероятнее всего, именно оборот сохранил ей жизнь. Не время сейчас. Так решила Дарья. Чуть позже она подумает о том, почему смогла сменить и постась так и не получив благословения тетушки Зареты. Все потом. После. Сейчас нужно разобраться, как незнакомцу удалось выкрасть ее из-под самого носа Клима. При воспоминании о любимом Дарьяна зарычала. Должно быть, ее огненный демон разнес весь бункер. Интуиция подсказывала, что Клим невероятно зол в эту секунду. А потому Дарья попыталась мысленно дотянуться до своего демона. «Удивительно! Просто удивительно!» Тем временем вслух размышлял мужчина, не сводя заинтригованного взгляда с Дарьяны. Похититель выглядел совсем не как бандит с большой дороги. Дорогой черный костюм и белоснежная рубашка. Идеально уложенные волосы. Спортивная и подтянутая фигура. Только галстук выбивался из общей картинки. Дарье он показался слишком кричащим и неуместным. Ярко-розовый крупный горох. «Согласен с галстуками, у меня проблемка». Широко улыбнулся незнакомец, перехватив взгляд Дарьи. «Знаете, Даша...» «Я ведь могу называть вас Дашей?» Волчица рыкнула. Она категорически возражала. Она вообще не хотела, чтобы этот внешнеприятный, но пропитавшийся изнутри тьмой мужчина хоть как-то ее называл. А в идеале вернул бы ее обратно, откуда выкрал. «Так вот, Даша...» Елейным голосом продолжал говорить незнакомец. Раз уж вы у меня в гостях, то давайте сразу договоримся. Из этого места не сбежать. Никто не смог за много веков, и вам не удастся. Потому предлагаю принять свою участь и пойти мне навстречу. И пока ваш дрожащий демон мечется по всему свету в поисках вас, предлагаю познакомиться поближе. Кстати, за свою безопасность можете не переживать. Вы мне не нужны. Мне нужен Клим. Дарья зарычала, оскалилась. Не собиралась волчиться мириться ни с похищением, ни с тем, что теперь выступает наживкой. — Ну что вы, дорогая моя! — негромко рассмеялся мужчина. — Не советую пытаться навредить мне. Бесполезно. Даша притихла. Она отчетливо рассмотрела дьявольский блеск, промелькнувший в глазах незнакомца. И ледяной холодок страха прошиб сознание догадкой. «Все верно, Дашенька», — негромко рассмеялся мужчина. «Вы не сможете мне навредить, ведь я бессмертный». Мужчина перестал смеяться. Красивое мужественное лицо исказило гримаса недовольства. Незнакомец прищурился, окинув Дарью цепким взором черных глаз. «Бросьте, Дарья Радмировна, никто вас здесь не тронет», — негромко отчеканил похититель. И потом даже слепой рассмотрел метку демона на вас. Даша прижалась спиной к стене. Мужчина внушал страх. Пусть и выглядел словно кинозвезда со страниц глянцевого журнала. В эту секунду в комнату вернулся один из охранников. Похититель насторожился. Бросил на Дарью короткий взгляд. Охранник замер за спиной хозяина. «Ребята покажут вам вашу комнату, Дарья!» Отстраненно проговорил человек, имени которого Дарья пока не знала. «А пока вынужден вас покинуть». Даша наблюдала, как незнакомец щелкнул пальцами, и в стене появилась черная дыра. Спустя миг мужчины уже не было. А в комнату через распахнутые двери вошли охранники. Даша зарычала. Понимала, что в отсутствие главного эти парни могут особо не нежничать с ней. И оказалась права. На нее напали толпой. Но драться не пришлось. Кто-то выстрелил дротиком в мохнатый бок волчицы. И девушка, заскулив, отключилась. Дарья просыпалась тяжело. Вокруг полная тишина. Голова раскалывалась. Добрые тюремщики предусмотрительно уложили ее на постель. И на том спасибо. Дарья резко сменила положение. Комната завертелась перед глазами. Должно быть, таково было побочное действие препарата. Осмотревшись, девушка поняла, что ее заперли в небольшой комнате без окон, с одной дверью и столом в центре помещения. Странно но было в этой клетушке что-то знакомое. Словно Дарья бывала здесь прежде. Девушка пошевелила ногами, проверяя, все ли конечности функционируют после вынужденного оборота. А после, прикрыв глаза, Дарьяна попыталась призвать волчицу. Ничего, тишина. Будто и не было зверя внутри нее. Зато на щиколотке левой ноги имелся металлический браслет, а от него вела цепь. — Чёртовы ублюдки! — прошипела Дарьяна. Её приковали, как озверевшую дворняшку, посадили на цепь. Бессильная ярость клокотала в груди. Под рёбрами было тесно от переполнявших эмоций. И Даша поняла, что начинает приглушённо рычать. А в ответ отдельные приглушённые, едва различимые эмоции — Не ее, а Клима. Девушка чувствовала, что ее любимый мужчина вне себя от злости. Понимала, нужно его как-то успокоить. Осознавала, что Дикий может наломать таких дров, что разгребать придется долго и всем сразу. Даша увидела на краю постели простенькое платье. Выбора не было, пришлось надеть предложенную тюремщиками одежду. Лучше, чем торчать здесь голышом. И только Дарьяна успела натянуть обновку, как дверь в комнату распахнулась. «Ваш обед, Дарьяна Радмировна!» — невозмутимо проговорил охранник. Даша видела на лице мужчины неприязнь, промолчала. Предпочла сделать вид, что ее не трогает ни место заключения, ни отсутствие возможности его покинуть. «Настоятельно рекомендую съесть все. Так будет легче справиться с препаратами». Так нейтрально и безэмоционально произнес Амбал. «С какими препаратами?» Негромко уточнила Дарья. «Все вопросы к шефу». Уже в дверях ответил вышибала и хлопнул дверью. Дана попыталась подняться с постели. Поднос с едой стоял в центре стола. Всего несколько шагов, да и длины цепи хватило бы, чтобы преодолеть расстояние. Даша и правда хотела есть. Просто зверски. Но стоило сделать шаг, как усталость резко окутала ее. Кажется, даже глаза закрылись помимо воли. Даша упала поперек кровати. В голове шумело так, что, кажется, череп вот-вот треснет. Бессилие и слабость злили настолько, что Даша рычала все громче. Дверь камеры вновь открылась. И в помещение вошел тот самый шеф в костюме и с идиотским галстуком. «Даша!» — хмыкнул мужчина, медленно вышагивая по дощатому полу. — Совсем плохо, да? Спешу извиниться перед тобой, моя вина. Не проследил, а парня переусердствовали с дозировкой. — Да пошел ты! — рыкнула Дарьяна, в бессилии закрывая глаза. Ну, — Ну-ну, потерпи, девочка. Успокаивающе проговорил мужчина. — Поешь, и скоро все пройдет. — Наверное. От этого, наверное, Дарью хорошенько тряхнуло. «Что вы мне вкололи?» Яростно, но очень тихо прошептала Вольнова. «Так, кое-какие наработки безумного доктора. К счастью, мы уже проверили препарат на хищниках, и тебе почти ничего не угрожает», — милостиво сообщил злодей. «Вернее, слегка просчитались с дозировкой, но ты сильная, скоро справишься». «Как вас зовут?» Не поддержав тему, спросила Дарьяна. «Зачем тебе? Мое имя ни о чем не скажет», — хмыкнул мужчина. «Хочу узнать, кому мой муж в первую очередь оторвет башку, как только явится», — усмехнулась Дарьяна не без сарказма. «Можешь звать меня Заком?» — вскинув брови, ответил злодей. «И я бы не был так уверен насчет сил Клима. Он все равно убьет тебя». Улыбнулась Дарьяна, на секунду открыв глаза, в которых мелькнули уверенность и обещания. «Я же говорил, что бессмертный Даша», — мягко пожурил Зак и кивнул на еду, оставленную охранниками. «Подкрепись. Не хочется, чтобы ты умерла прежде, чем твой страж явится тебя спасать. Ты гостья в моем доме, Дарьяна». «Как мило с вашей стороны, Зак», — прищурилась Дарьяна и намеренно дернула ногой, громыхнув цепью. «И главное, гостеприимство у вас на высшем уровне!» «Это вынужденная мера», — хмыкнул Зак. Пока Дарья вела беседы со злодеем, пытаясь держаться изо всех сил, Зак уже приблизился к постели. Девушка не сразу заметила, что в правой руке мужчины блеснуло лезвие небольшого ножа. Даша попыталась вскрикнуть, отползти. Однако Зак перехватил крепкой рукой длинные пряди волос Дарьяны и, взмахнув оружием, отрезал их. «Это чтобы твой муж, Дашенька, поторопился. А то ведь я уже начинаю думать, что он совсем не спешит спасать тебя!» Елейным голосом произнес Зак и, убрав срезанную прядь в карман пиджака, похлопал ладонью по ткани, словно убеждаясь, что трофей оказался на месте. «Советую хорошо спрятаться!» — негромко рассмеялась Дарьяна, сверкнув злым взглядом волчьих глаз. И когда за злодеем закрылась дверь, Даша все же попыталась добраться до стола. Нужно было поесть, чтобы хоть толику сил вернуть ослабевшему организму.